В доме была лишь одна свободная спальня, так что Роланда уложили с Келлоганом. А вот Эдди и Сюзанне повезло. Впервые они могли провести ночь вдвоем, в постели и под крышей. Они не слишком устали, чтобы не воспользоваться такой возможностью. Потом Сюзанна сразу же отключилась, а Эдди какое-то время лежал без сна. Осторожно послал мысленный сигнал в направлении церкви Келлогана, надеясь прикоснуться к хранящемуся в ней магическому кристаллу. Понимал, что идея — это не из лучших, но ничего не мог с собой поделать. Ничего не почувствовал. Точнее, не почувствовал ничего перед чем-то. Я могу его разбудить. Действительно могу. Да, а человек, у которого болит зуб, может выбить его молотком. Но почему ты должен следовать его примеру? Нам все равно придется его разбудить. Я думаю, без него не справимся. Возможно, но не сегодня а этому дню надо дать спокойно закончиться. На какое-то время Эдди никак не мог расстаться с этим днем. Отрывочные образы мелькали в голове, вспыхивали, как осколки зеркала под ярким солнцем. Калья, лежащая под затянутым облаками небом, серая лента Деварта Теуайе, зеленые рисовые поля на берегу, Джейк и Бенни Слайтман, переглядывающиеся и вдруг начинающие смеяться. Полоса зеленой травы проход от главной улицы до павильона меняющий цвет факелы вы кланяющийся говорящий эльд спасибо роланд задающий вопросы два из трех удары его каблуков о деревянной доски сначала медленный потом ускоряющийся ноги двигающиеся с невероятной скоростью стрелок хлопающий потеющий улыбающийся однако глаза его не улыбались Эти синие глаза оставались такими же холодными, как и всегда. Но как он танцевал? Великий Боже, как же он танцевал при свете факелов? кам кам камала рис рис я сажала», — подумал Эдди. Рядом с ним застонала Сюзанна. Что-то ей снилось. Молодой человек повернулся к ней, просунул руку под ее рукой, чтобы обхватить ладонью грудь. Успел подумать о Джейке. «Эти ранчеры пусть только попробуют не принять его как должно». И если не примут, им придется горько об этом пожалеть. Эдди заснул. Ему ничего не снилось. А тем временем ночь двигалась навстречу дню. Луна села, а пограничный мир медленно поворачивался, как стрелки останавливающихся часов».